Глава 17: Дон Кихот спасает жизнь герцогини. Между тем, как Санчо начинал ощущать невыгоды величия, Дон Кихот тосковал об отъезде своего верного оруженосца. Он погрузился в глубокую задумчивость. Тщетно в замке хотели развеселить его беспрестанными праздниками. «Санчо панса!» — восклицал он по временам, испуская глубокие вздохи. — Санчо панца когда ты возвратишься? Герцог решился посетить инкогнито губернатора острова Боратарий и потому отправился туда однажды утром, не предуведомив об этом никого, кроме герцогини. Едва прошло полчаса после отъезда его из замка, как герцогиня получила весьма важное известие, которое непременно нужно было тотчас же сообщить ее супругу. Поэтому она приказала запречь лошадей в карету и поехала догонять мужа с обыкновенную свою свитую, состоявшую из оруженосца, кучера, почтальона и четырех лакеев. Только что карета въехала в лес, отстоявший не более как на три четверти мили от замка, Шесть разбойников бросились на карету. Сделали по ней четыре выстрела из ружей, убили оруженосца и кучера, ранили одного из лакеев и перепугали герцогиню до того, что она упала в обморок. К счастью для нее, Дон Кихот, верхом на Росинанте, приехал прогуливаться и мечтать в этот самый лес. Он ясно видел, что делали разбойники. Злодеи, полагая, что застрелили герцогиню, думали только как бы спастись, а потому стали выпрягать каретных лошадей, чтобы ускакать на них. Почтальон и двое лакеев, оставшиеся в живых, бежали, сломя голову в лес, крича изо всей силы. Наш герой остановил одного из беглецов и, узнав от него, что разбойники убили герцогиню, устремился с быстротой молнии на злодеев, которые еще не успели сесть на лошадей. Двое из разбойников, у которых ружья были еще заряжены, смело стали дожидаться его и, подпустив на близкое расстояние, дали по нем залп. Но, как всегда, у злодеев дрожали руки. Они сделали промах, и пули скользнули по латам Дон Кихота. Он не был ранен. Однако ж контузия была так сильна, что остановила в нем дыхание, и он упал на шею Русинанты. Разбойники сочли его убитым и начали опять заряжать ружья, что дало время Дон Кихоту прийти в себя. Герцогиня, между тем, опомнилась также и увидела, что к ней подоспел избавитель. Как скоро наш герой пришел в себя, то с яростью устремился снова на разбойников, которые, удивленные нападением человека, считавшегося ими убитым, защищались отчаянно. Дон Кихот напал на них со всей храбростью странствующего рыцаря, и вскоре двое из бездельников были тяжело ранены. Все это происходило под каретных лошадей, и перед глазами герцогини — которая узнала своего храброго защитника. Один из разбойников заметил ее, и с бешенством бросившись к ней, наверное, убил бы ее, если б донкихот не приметил его намерения. В ту самую минуту, как разбойник готовился заколоть герцогиню, наш герой опрокидывает его на землю ударом копья и топчет ногами лошади. Герцогиня отделалась одним страхом и небольшою царапинную на руке.